Глава девятая. И. Идентификация. Рано утром Сид постучала в дверь домика, но оказалось, что Дар уже успел проснуться, принять душ, побриться, приготовить завтрак и заварить кофе. Сидни с радостью принялась за бекон с яичницей, причем во время еды она дважды доливала себе кофе. Прежде чем садиться за работу, Дарвин повел гостю на экскурсию вокруг своих владений. На востоке Лощина заброшенной золотой шахты, речка, не спадающая водопадом, поверх которого лежало поваленное дерево, слишком тонкое и ненадежное с виду, чтобы служить мостом на тот берег. На северном склоне горы каменные плиты и огромные валуны, березовая роща и бесконечный сосновый лес, начинающийся сразу за хижиной, и к югу бескрайняя равнина, зеленое море высокой травы. Во время прогулки Дарвина не отпускало приятное чувство, которое неожиданно нахлынуло на него прошлой ночью. Осознание привлекательности этой женщины, тепло ее улыбки, бархатистость ее голоса и смеха. «Прекрати, Дар, приструнил себя он. «Я знаю, что сейчас не принято задавать противоположному полу такие вопросы», начала Сид, останавливаясь и глядя на него. «Но о чем ты сейчас думаешь, Дар? «Скрип шестеренок у тебя в голове, слышно даже за два фута». «Нас разделяет всего два фута». Дарвин остановился, с трудом удерживаясь, чтобы не обнять ее, прижать к груди, уткнуться лицом в ее шею, как раз у шелкового завитка волос, и самозабвенно вдыхать ее запах. «А Билли Джеймсе Лангли?» — наконец ответил он, делая шаг назад. Сидни склонила голову набок. Где-то год назад я расследовал несчастный случай в национальном парке, сказал Дар, махнув рукой куда-то на юг. Хочешь послушать и найти разгадку? Конечно. Дар откашлялся. Итак, меня вызвали на место предполагаемого убийства в лес, в милях в пятиэт. от. Это не то самое убийство, про которое ты обещал рассказать мне вчера вечером. Дарвин покачал головой. Так вот, некий мистер Билли Джеймс Лангли, застрахованный в калифорнийской страховой компании, которая была клиентом Ларри Труди, не вернулся домой с рыбалки. Заявили в полицию. Шериф отправился туда, где Билли Джим обычно ловил рыбу, и нашел его пикап Форд 250 78 -го года в ручье, вверх колесами. Билли Джим был внутри. Он утонул. По-видимому, в темноте Машина упала с небольшого мостика и перевернулась, а водитель не успел выбраться из кабины. Судмедэксперт установил время смерти. «А при чем тут подозрение в убийстве?» — спросил исид Когда судмедэксперт достал тело Билли Джима из машины, он заявил, что смерть наступила в результате утопления, но оказалось, что в этого Билли еще и угодила пуля калибра 22. «Где?» спросила Сидни. Когда он вел свою машину? Да нет. Куда она попала? Дар замялся. В э, паховую область. Яички? уточнила Сид. Одно из них. Правое или левое? По твоему это важно? спросил Дарвин. А разве нет? Да, конечно. Но правое или левое? Правое, ответил Дар. Вот и вся история. Можешь задавать наводящие вопросы». Некоторое время они молча шагали вниз по склону горы. «Хорошо», — сказала Сид. А «Что мы имеем?» Некий мистер Билли Джеймс Лангли возвращался в темноте с рыбалки. Внезапно он получил пулю в правое яичко и, понятное дело, не справился с управлением, свалился в ручей и утонул. «А скажи-ка мне вот что, не было ли в машине ружья или винтовки 22 второго калибра?» «Не было», — покачал головой Дар. «В машине не нашли входное или выходное пулевое отверстие. Вообще-то, 22 второй калибр может пробить разве что картонный пикап, а Форд 250 далеко не картонка. Никаких входных-выходных отверстий, не считая дыры в самом Билли Джиме». «Окна были подняты?» «Да». В ту ночь, когда Билли Джим возвращался с рыбалки, шел проливной дождь. «Он возвращался уже затемно?» — спросила Сид. «Да, около одиннадцати вечера». И «Я догадалась», — заявила Сидни. «Дарвин остановился». «Правда?» Ему самому понадобилось два часа поторчать на месте происшествия, чтобы найти разгадку. «Правда?» — кивнула Сид. «Ружья или винтовки в машине не было. Но я готова биться об заклад, что была коробка с патронами двадцать второго калибра. Точно?» «В бардачке» кивнул дар. И у Билли Джима на обратном пути, наверняка погасли фары. Дарвин вздохнул. Да, полагаю, где-то за полторы мили до моста. Сидни торжествующе кивнула. Как раз столько потребуется патронов, чтобы нагреться и взорваться. Я знаю эти форды, предохранитель находится как раз под рулевым колесом. Твой Билли Джим ехал один с рыбалки. Фары погасли, из-за дождя видимость была никакая. Но он очень хотел попасть домой, потому он покопался и выяснил, что перегорел предохранитель. Билли Джим поискал что-нибудь подходящего размера. Патрон 22 второго калибра подошел. Он поехал дальше, не сообразив, что патрон постепенно нагревается. А потом патрон рванул. «Ну, загадка оказалась не такой уж и трудной», — пробормотал Дарвин. Сид пожала плечами. «Эй, я проголодалась». «Может, мы сперва перекусим, а уже потом возьмемся за нашу трудную загадку?» На обед были бутерброды с мясом и пиво. Прихватив еду с собой, Дарвин и Сидни устроились на крыльце. Начало припекать, и свои теплые рубашки они оставили в доме. На Сид была длинная футболка на выпуск, прикрывающая кобуру на поясе. Дар натянул старую выленившую футболку, когда-то черного цвета, потертые голубые джинсы и кроссовки крыльцо затеняли высокая раскидистая сосна и небольшая березка зато вся долина раскинувшаяся перед домом купалась в ярком солнечном свете высокая трава и зеленые ветки ивника шли волнами под легкими порывами теплого ветра над всей долиной поднимался дрожащий горячий воздух дар и Сид сидели на краешке высокого крыльца и болтали ногами все эти смерти Боль, страдания, которые ты видел, — начала Сидни, — они не давят на тебя? Если бы она задала этот вопрос 24 часа назад, Дарвин, не задумываясь, ответил бы, что, по его мнению, это сравнимо с работой врачей. Вскоре ты становишься не то что бесчувственным, это неправильное слово, а просто видишь все под другим углом. Это ведь твоя работа, верно? И он сам верил бы тому, что сказал. Но теперь... Уверенность покинула Дара. Что-то изменилось в нем за последние десять лет. Все, в чем настоящий момент он был уверен, это в своем неожиданном и ненужном желании поцеловать главного следователя Сидни Олсон в полные губы, уложить ее на теплые доски красного дерева, почувствовать мягкость ее груди. «Не знаю», — буркнул Дарвин, жуя бутерброд. Он уже забыл, какой вопрос она задала. Папка с нужным делом была толщиной в три дюйма. На обложке стоял большой штамп «Закрыто». Дарвин подкатил два кресла на колесиках к столу, на котором стояли большие кат-мониторы. Сид устроилась в правом кресле и взяла документы, которые Дар извлек из папки. «Видишь, какая там стоит дата?» «Семь недель назад» ответила Сидни, просматривая рапорт патрульных из отдела расследования транспортных происшествий о случае наезда на пешехода. «Восточный Лос-Анджелес. Далековато, не находишь?» «Да нет», — сказал Дарвин. «Я бывало выезжал на место происшествия и в Сакраменто, и в Сан-Франциско, и вообще за пределы штата. Патрульные сами вызвали тебя на место происшествия. Тут под рапортом подписи сержанта Роута и детектива Боба Винтуры. Я знаю их обоих. Дар покачал головой. Лоуренс тогда работал над одним случаем в Аризоне, поэтому Труди попросила меня взяться за это дело. Клиент — контора по прокату автофургонов. Сид взялась за рапорт с места происшествия. GMC — бандура, цвет — красный. Такой маленький микроавтобус с тупой мордой. Ага, прочитай весь рапорт. Сид начала читать вслух. Место происшествия: 1200 тысяча двести Мальбара-Авеню, участок дороги перед зданием. Рапорт патрульного. девятнадцатого мая я транспортировал заключенную в женскую тюрьму, расположенную в восточной части Лос-Анджелеса, в два часа сорок пять минут поступило сообщение о несчастном случае на пересечении Мальбара-Авеню и Бульвара Фонтейн. Я попросил диспетчера, чтобы в районе 109-й улицы меня встретил дежурный патруль и доставил заключенную в место назначения, чтобы я смог отправиться на место происшествия. Полицейский Джонс, личный номер 2485, немедленно откликнулся и сменил меня за рулем. Я прибыл на место происшествия примерно в три часа утра. Когда я прибыл, место происшествия было оцеплено дорожным патрулем. Сержант Маккей, личный номер 2662, дорожный инспектор, полицейский Берри, личный номер 3501 и полицейский Кланси, личный номер 4423, уже находились на месте происшествия. Мальборо-авеню была закрыта для движения от бульвара Фонтейн до граммер стрит Описание участка дороги. В 1200-м квартале Мальборо-Авеню – улица с односторонним движением. К востоку от места происшествия ее пересекает бульвар Фонтейн, который проходит с на юг. К западу от места происшествия авеню пересекает Граммерси-стрит, которая тоже проходит с севера на юг. В 1200-м квартале Мальборо-Авеню имеет уклон около 0,98 градуса с запада на восток. Ближайшее освещение — уличные фонари и светофоры на перекрестках. Разрешенная скорость движения на этом участке дороги — 25 миль в час. Погодные условия. Во время происшествия отмечалась густая облачность. Шел дождь, было холодно, ветер несильный, Было темное время суток, луна не пробивала облачный покров. Транспортное средство — GMC Бандура, фургон. Большой автофургон, маркированный со всех четырех сторон логотипами фирмы по прокату автомобилей. На номерном знаке никаких особых обозначений. Водитель. За рулем находилась мисс Дженни Смайли, что подтверждают ее собственные показания, показания мистера Дональда Бордена и водительское удостоверение. Повреждение транспортного средства. Небольшая вмятина на решетке радиатора Джеймси Бандура. Решетка на 3 дюйма отклонилась внутрь от прежнего положения, на ней обнаружены волокна ткани от свитера пострадавшего. Пострадавший Ричард Кодайк получил тяжелую черепно-мозговую травму. Летальный исход. На месте происшествия пострадавшего осматривали Петерсон, личный номер 333, и Ройлс, личный номер 979, машина скорой помощи номер 272, больница Сэмсона, Они отвезли его в ближайшую больницу. Доктор Кавинет из Восточного госпиталя засвидетельствовал по радио, что Кодайк скончался на месте происшествия. Сидни перевернула несколько страниц. Хорошо, начала она, у нас есть мужчина в возрасте тридцати одного года Ричард Кодайк, погибший от черепно-мозговой травмы. Он со своим товарищем Дональдом Борденом собирался переезжать из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Их знакомая Дженни Смайли сбила его своим фургоном и каким-то образом ухитрилась переехать его передним правым колесом. Она перелеснула еще пару страниц. Мистер Борден и мисс Смайли подали в суд на прокатную компанию, утверждая, что у машины были неисправны тормоза и фары. «Поэтому меня туда и вызвали», — вставил Дар. А также они предъявили иск владельцу меблированных комнат за то, что он не обеспечил достаточное освещение улицы перед принадлежащим ему зданием. Сид отлистала 20-30 страниц назад. Ага, вот ее заявление. Мисс Смайли заявила, что из-за плохой освещенности улицы и слабого света фар она не заметила мистера Кодайка, когда тот шагнул с тротуара на дорогу. Она потребовала у прокатной фирмы шестьсот тысяч долларов и еще 400 у владельца меблированных комнат», — добавил Дарвин. «Для ровного счета», — усмехнулась Сидни. «По крайней мере, они высоко оценили своего друга». Дар потер подбородок. Мистер Борден и мистер Кодайк прожили в одной квартире два года и были известны соседям, торговцам, официантам и прочим, как Дикки и Донни. «Гей?» — уточнила Сид. Дарвин кивнул. «Тогда при чем тут Дженни?» Судя по всему, мистер Борден, Донни, бегал на сторону. Дженни Смайли была его тайной подружкой. Дикий узнал, что они встречаются. По свидетельствам соседей, ссора продолжалась три дня. А потом Дики и Донни помирились и решили уехать в Сан-Франциско. «Без Дженни», — сказала Сидни. «Да, без Дженни», — кивнул Дар. Но в качестве жеста доброй воли Она решила помочь им перевезти вещи до станции. «В 2.45 ночи?» «В дождь?» — хмыкнула Сид. Дарвин пожал плечами. «Дикие Донни задолжали за квартиру за два месяца. Видимо, они просто рвали когти». Он повернулся к компьютерному монитору с диагональю в 21 дюйм и ввел какой-то пароль. «Так, здесь несколько кадров, снятых сержантом Маккеем на месте происшествия. На экране возникло электронное изображение черно-белого снимка. Еще одно. И еще одно. «Ого!» — произнесла Сидни. «Ого!» — согласился Дар. Первое фото изображало распростертое тело мистера Кодайка, лежащее ничком в 30 футах от главного входа в здание. Он лежал головой к фургону. Все вокруг было забрызгано его кровью и мозгами. На второй фотографии. Были осколки стекла, одна туфля, след трения подошвы об асфальт и след на дороге напротив здания, словно по ней волокли тело. На последнем снимке был виден длинный непрерывный тормозной след, уходящий к востоку в сторону бульвара Фонтейн, до которого от места происшествия было примерно 165 футов. На всех снимках автофургон находился восточнее места происшествия, Его тормозной след тянулся вперед еще по меньшей мере на 30 футов. Дженни сдала назад, когда услышала крик. Она подумала, что наскочила на что-то. «Угу», — кивнула Сид. «Донни был единственным свидетелем смерти Дикки», — продолжил Дарвин, кивая на толстую пачку документов. Он сказал, что они ссорились, когда подъехала Дженни, поэтому они попросили ее проехать вокруг квартала. Зачем? спросила Сидни. «Донни сказал, что они не хотели ссориться при ней», объяснил Дар. «Поэтому она объехала квартал на скорости 30 миль в час. Она не заметила, что Дикки сошел с тротуара, пока не стало слишком поздно». Дарвин пролистал на компьютере список фотографий и остановился на кадре с крупным планом. Повернувшись к другому монитору, он вызвал какую-то программу. Появилось трехмерное изображение той же сцены, но это была уже не фотография, а компьютерная реконструкция. «Ты реконструируешь случаи в объеме и движении?» — восхитилась Сид. «А я не заметила у тебя в квартире кат-мониторов». «Они есть», — сказал Дар, — «только спрятаны за книжными полками. Большую часть заработка я получаю благодаря именно им». Сидни кивнула. «Итак, главный инспектор», — промолвил Дарвин. Что вы можете сказать об этом происшествии? Она посмотрела на папку, на фотографии на экране и на трехмерное изображение тех же самых снимков. Что-то здесь не так. Верно, согласился Дар. Сперва я проверил уровень освещенности этого участка в аналогичных условиях с помощью специального светоизмерителя. В 2.45 ночи? В дождливую облачную погоду? Поинтересовалась Сидни. Конечно ответил дарвин удивленно приподняв брови он пощелкал по клавиатуре неожиданно на объемном изображении места происшествия появились какие то цифры дар взялся за мыши и развернул изображение так чтобы была видна вся улица с востока на запад с припаркованным фургоном в самом низу экрана и распростертым телом по центру под этим углом зрения был виден практически весь квартал По бокам экрана в небольших прямоугольниках были записаны цифры с обозначением F.C. Судя по всему, показатели освещенности. «Фудсвечи?» — спросил Исид. Дар кивнул. «Вопреки заявлению Джонни и Дженни, этот участок дороги освещен вполне прилично для такого бедного квартала. Видишь, на обоих перекрестках стоят фонари, которые освещают большую часть дороги». Освещенность там примерно в 3 фут свечи. Перед домом уровень освещенности составляет примерно полторы фут свечи. И даже посреди дороги, где был сбит дикий светоизмеритель показывает не меньше одной фут свечи. Значит, она должна была увидеть пострадавшего, даже если бы у нее совсем не горели фары, сделала вывод Сидни. Дарвин коснулся экрана световым пером, и появилось, Красная полоса, которая тянулась от перекрестка до того места, где остановился фургон. Дженни подъехала с той стороны, где освещенность была довольно приличной, где-то три свечи Прежде чем врезаться в дикий она проехала по длинному участку дороги, освещенному не так уж плохо, примерно в две свечи Все это время фары фургона были включены. Дар пробежался пальцами по клавиатуре, и изображение на экране сменилось анимационным роликом. Из центрального входа здания вышли двое мужчин, трехмерных, но безликих. Внезапно вся сцена предстала под другим углом зрения. На экране появился вид на место происшествия сверху. Из-за поворота с бульвара Фонтейн выкатил фургон. Он ехал довольно быстро и все время набирал скорость. Один из мужчин шагнул на дорогу и оказался на пути приближающейся машины. Водитель фургона ударил по тормозам, и машина проскользила большую часть пути от перекрестка до места столкновения, но в конце концов фургон ударил человека и остановился только через 30 футов. Безликая жертва Дикки пролетел по воздуху и упал спиной на дорогу, ногами к машине. Дарвин щелкнул мышкой, и сверху на этот кадр наложилась предыдущая картинка. А это — реальное положение фургона и тела после происшествия. Внезапно фургон оказался по меньшей мере в сорока футах дальше к восточной стороне улицы. Тело тоже перепрыгнуло на другое место, футов на двадцать к востоку, и теперь оно лежало головой к машине. «Нестыковочка», — заметила Сид. «Это еще что?» — усмехнулся Дарвин. Он достал из папки документ на шести листах и протянул ей. Постовой Берри, личный номер 3501, принял заявление от свидетеля, который первым оказался на месте происшествия, некоего мистера Джеймса Уильяма Рибека. Сид пробежала глазами по отпечатанному на машинке тексту. Риббек заявил, что увидел уезжающий с места происшествия фургон, который едва не врезался в его машину. А потом заметил Дикки, мистера Кодайка, лежащего навзничь на дороге. Риббек остановил свою машину в форт Таурус, вышел и спросил Ричарда Кодайка, жив ли он. По его свидетельству, мистер Кодайк ответил «Да, вызовите скорую». Риббек оставил машину на проезжей части и побежал к знакомой, которая жила за углом, пять тридцать пять. разбудил ее и попросил вызвать службу спасения. Потом схватил одеяло и бросился обратно. Там он обнаружил, что мистер Кодейк лежит уже в другом месте, повернут головой в другую сторону и, к тому же, без сознания и в гораздо худшем состоянии. «Скорая приехала через семь минут». По свидетельству врачей, к тому времени Кодайк был уже мертв. Фургон стоял там, где он находился на фотографиях полиции. Сид посмотрела на Дарвина. «Выходит, эта сука?» Объехала квартал и снова переехала Дикки Кодайка. «Как ты это установил?» «Подробности достаточно скучны и утомительны», — ответил Дар. «Меня никогда не утомляют подробности, доктор Минор», — холодно заметила главный следователь Олсен, Не забывайте, что они — суть моей работы». Дарвин только кивнул. «Хорошо. Тогда сначала я вкратце изложу исходные данные и уравнения, а потом прокручу запись следственного эксперимента при условиях, полученных на основании моих вычислений», — сказал он. «Я предпочитаю делать расчеты такого рода в метрической системе, хотя потом всегда перевожу все в английские единицы измерения для демонстраций. Дар пощелкал по клавиатуре, и на мониторе снова появилось изображение улицы без фургона, только с двумя мужчинами, которые выходили из дома, а потом один из них ступил на проезжую часть. Точка зрения снова сместилась, как будто наблюдатель смотрел на улицу, находясь за рулем фургона, который поворачивал с улицы Фонтейн на запад, на Мальборо-авеню. Человек на проезжей части был прекрасно виден. Исследования видимости в ночное время показывают, что даже на темной проселочной дороге и при тусклом свете фар пешеход, хотя бы и в темной одежде, будет виден с расстояния около 175 футов, даже если у водителя плохое или не слишком хорошее зрение. От пересечения Мальборо-авеню с бульваром Фонтейн до места наезда фургона на мистера Кодайка 169 футов. Значит, она... «Увидела его, как только выехала из-за поворота», — задумчиво сказала Сидни. «Она должна была его увидеть, даже если бы он еще стоял на тротуаре, не то что на проезжей части», — подтвердил Дар. «При включенном дальнем свете фары фургона должны были высветить его с расстояния в 343 фута. Черт, даже если бы у нее вообще не горели фары, она все равно увидела бы человека на дороге с расстояния в 150 футов». Для этого на улице хватало света фонарей и рассеянного света из окон ближайших домов. Но она прибавила скорость, — сказала Сид. Несомненно, передние колеса фургона оставили тормозной след общей протяженностью 132 фута. Причем торможение продолжалось на расстоянии еще 29 футов после места столкновения, где мистер Кодайк потерял правую туфлю и где остался след от его левой туфли. Она сказала, что переехала его в этом месте, напомнила Сидни. «Это невозможно», — заявил Дарвин. «Когда у нас есть четкий тормозной след, все остальное становится только вопросом простой динамики. Мы легко можем вычислить скорость и расстояние перемещения фургона, пешехода и тела. Я полагаю, формулы тебя не интересуют?» «Напротив», — возразила Сид. «Именно это я и имела в виду, когда говорила о подробностях». Дарвин вздохнул. «Хорошо. И я, и полицейское управление Лос-Анджелеса, независимо друг от друга, проводили тесты на торможение на той самой улице. В эксперименте использовались транспортные средства с метчиками. «Ты имеешь в виду устройство для разметки проезжей части?» — переспросила Сидни. «Да. Скорость автомобиля в обоих экспериментах определялась с помощью радара». Оба теста определили одинаковый коэффициент сцепления F, равный 0,79. Отсюда мы можем определить начальную скорость движения пешехода в точке столкновения. Не забывай, все свидетели в своих показаниях утверждают, что мистер Кодайк в момент наезда стоял лицом к автомобилю, и его скорость никак не могла превышать скорость движения фургона. Я использовал такую формулу начальная скорость автомобиля равна квадратному корню из разницы между квадратом его конечной скорости и удвоенным ускорением умноженным на дистанцию торможения подставить значение очень просто фургон тормозил до полной остановки следовательно его конечную скорость можно считать равной нулю показатель ускорения определяется так коэффициент сцепления умножаем на ускорение свободного падения как я уже говорил мы экспериментально Определили, что коэффициент торможения f равен 0,79. Допустим, ускорение свободного падения g равно 32,2 фута в секунду в американской системе измерений, что составляет 9,81 метра в секунду, спокойно подсказала Сид. Дарвин посмотрел на нее с неподдельным интересом. «Надо же! Ты умеешь в уме пересчитывать все в метрическую систему?» восхитился он. Тогда, может быть, оставим все эти уравнения и сразу перейдем к анимационному ролику? Ты наверняка и так понимаешь, как я все рассчитывал. Сидни покачала головой. Нет, я хочу узнать все в подробностях. Рассказывай дальше. Хорошо, согласился Дар. Поскольку автомобиль тормозил, значит, он двигался с отрицательным ускорением. Всего Дженни проехала с отрицательным ускорением 132 фута. Следовательно, Нам известны все показатели, которые нужно подставить в уравнение для вычисления начальной скорости. V1 равно 82 фута в секунду равно 55,7 мили в час. Таким образом, мы получаем скорость фургона перед началом торможения 82 фута в секунду, что равняется почти 56 милям в час. Скорость автомобиля, который проехал до полной остановки еще 29 футов, вычисляется по той же формуле. Единственный показатель, который меняется, это расстояние D. V1 равно 38,8 фута в секунду, равно 26 миль в час. Мы получаем скорость автомобиля в момент столкновения 38,8 фута в секунду, или 26 миль в час. Точно такой же была скорость мистера Кодайка после того, как его ударило фургоном. Эта зависимость справедлива в тех случаях, когда наезд совершает машина с высоким моторным отсеком, но для большинства небольших машин она неприменима. Сидни кивнула. «Высокая решетка радиатора плашмя ударяет о тело пешехода близко к его центру тяжести», — сказала она. А обычный седан или маленькая легковая машина ударяют пешехода ниже центра тяжести, поэтому пострадавшего, как правило, Выбрасывают на капот или даже на крышу машины. «Верно», — согласился Дарвин, «если его, конечно, не переламывает пополам». Он снова посмотрел на уравнения, высвеченные на компьютерном мониторе. Но поскольку Дженни ехала на арендованном фургоне и ударила стоявшего на дороге дикки решеткой радиатора, вычисления получаются совсем простые. Нам нужно знать только среднестатистические значения коэффициента сцепления для пешехода на разных поверхностях. Он щелкнул по клавише. На экране появилась таблица. Поверхность трава – значение 0,45 – 0,7. Поверхность асфальт – значение 0,45 – 0,6. Поверхность бетон – значение 0,4 – 0,65. И какая поверхность на Мальборо Авеню? спросил Сид. Там асфальт, ответил Дар и обозначил величину коэффициента сцепления для пешехода F равной 0,45. Высота центра тяжести H для этого конкретного пешехода равна 2,2 фута. Мы измерили расстояние от места первого столкновения, которое определили по оставленной правой туфле и по следу трения подошвы второй туфли об асфальт, до места падения тела, которое отмечено следами крови и следами трения тела о дорогу. Это расстояние равно 72 футам. Если подставить эти значения вот в это уравнение, d на f равно 15 футов, тогда скорость, при которой мистер Кодейк начал падать после того, как отделился от тормозящего автомобиля, высчитывается вот так. v равно 40,6 футов в секунду равно 27,6 миль в час. Мы получили скорость 40,6 футов в секунду, или 27,6 миль в час, что соответствует данным, полученным при анализе торможения автомобиля, заключил Дарвин. «Значит, на самом деле она сбила его на скорости около 27 миль в час, а торможение начала при скорости почти 56 миль в час?» — переспросила Сидни. «55,7», — уточнил Дар. И после столкновения он пролетел спиной вперед 72 фута, а потом упал на спину головой вперед, а ногами к автомобилю. «В 99 случаях из 100 с пешеходами, сбитыми подобными машинами, именно это и происходит», — сказал Дарвин. Поэтому мы с Ларри с самого начала поняли, что дело здесь нечисто, как только увидели фотографии из полицейских протоколов. Он пощелкал по клавиатуре, и вместо уравнений на мониторе снова появилось изображение улицы из анимационного ролика. Еще один щелчок. Убрал с экрана показатели освещенности, длины тормозного пути, высоты тротуара и всего остального. Двое мужчин вышли из здания. Из-за поворота с бульвара Фонтейн вырулил фургон и, быстро набирая скорость, помчался вдоль Мальборо-авеню. Один из мужчин толкнул другого, и тот вылетел на проезжую часть улицы. Он споткнулся и почти упал, но сумел устоять на ногах, и тут в него... Врезался притормозивший фургон. Тело взлетело в воздух. Пролетело довольно большое расстояние, упало на спину и еще какое-то время скользило по асфальту, а потом замерло. Фургон проехал дальше, снова набирая скорость, и скрылся за поворотом на следующем перекрестке, едва не задев при этом Ford Таурус, который как раз в это время припарковывался у обочины. Водитель Форда вышел, склонился над лежащим на дороге мужчиной, а потом побежал на запад и скрылся за поворотом дороги. Он побежал к своей приятельнице, чтобы вызвать по телефону спасателей. «Мы обнаружили кровь, волосы и вещество мозга на правом колесе, на втулке правого колеса, на передней оси и на рессоре», — ровным голосом сообщил Дарвин. На мониторе фургон снова появился из-за поворота с бульвара «Фонтейн», Притормозил перед телом, лежащим на взничной дороге, а потом переехал человека и начал сдавать назад, проволочив за собой тело почти до середины того расстояния, которое тело пролетело после первого столкновения с машиной. Наконец тело высвободилось из-под колес и осталось лежать головой на восток в сторону автомобиля. А фургон продолжал сдавать назад, пока не доехал до своего собственного тормозного следа и там остановился. «Она решила закончить начатое», — сказала Сид. Дарвин кивнул. «И что сказали в суде, когда увидели эту реконструкцию событий?» — спросила главный следователь. Дар улыбнулся. «Не было никакого суда. И расследования не было». Я показал этот ролик только детективу Винтури и ребятам из отдела расследования транспортных происшествий, но никто из них особенно не заинтересовался. К тому времени Дональд и Дженни уже отказались от иска против домовладельца. Полагаю, в основном из-за того, что я опроверг их обвинения результатами измерения освещенности. А с владельцем фирмы, которая сдавала на прокат фургон, они сговорились на откупном в пятнадцать тысяч долларов. Сидни поерзала в кресле и непонимающе уставилась на Дарвина. «Ты предоставил неопровержимые доказательства того, что эти двое убили Ричарда Кодайка и в полицейском управлении не обратили на это внимания? Они сказали, что это всего лишь еще одно обычное убийство или, как выразился многоуважаемый детектив Винтура, «типичный случай гомицида», — объяснил Дарвин. «Я всегда подозревала, что Винтура редкостная задница», — поморщилась Сидни. «Теперь я это знаю наверняка». Дар кивнул, пожевал губу и посмотрел на анимационную реконструкцию происшествия, которая снова прокручивалась на экране. Машина сбила человека, он взлетел в воздух, упал... Фургон проехал мимо, вернулся, снова переехал человека, раздавив ему голову, потом проволок тело обратно, ближе к выходу из здания, и остановился. Ролик начал повторяться с самого начала. Двое безликих мужчин выходят из хорошо освещенной парадной двери дома. Клиенты Ларри из прокатной конторы были просто счастливы отделаться пятнадцатью тысячами, начал Дарвин. «Постой!» — оборвала его Сид. «Погоди-ка!» Она расстегнула свою огромную кожаную сумку, вытащила ноутбук Apple Power и положила его рядом с дарвиновским IBM. Дар окинул Сидни подозрительным взглядом, каким обычно в 17 веке ревностный католик одаривал протестанта. Пользователи Apple и пользователи IBM редко находят общий язык. Сид включила свой компьютер. Джени Смайли», — пробормотала она, «Дональд Борден, Ричард Кодейк, Эти имена мне что-то отдаленно напоминают. По экрану ноутбука поплыли колонки директорий. Сидни включила поиск. Ага, протянула она, снова пробежалась пальцами по клавиатуре, впилась взглядом в экран и повторила: Ага. Мне нравится это Ага. Улыбнулся Дар. Что там? Вы с Лоуренсом узнавали подноготную этих троих любовников? Спросила Сид. «Естественно», — кивнул он. «Насколько смогли, не наступая на пятки детективу Винтури. В конце концов, это было его расследование. Мы обнаружили, что у жертвы, мистера Ричарда Кодайка, имелось еще три адреса, не считая того, который был указан в его водительском удостоверении. Все в Калифорнии. Один в Восточном Лос-Анджелесе, второй в Энсенатос, третий в Пуэйе». Проверив номер его социального обеспечения, мы узнали, что он числится работником Калифорнийской страховой медицины, адрес которой нигде не был обозначен. Проверив старую телефонную книгу, Труди нашла, что Калифорнийская страховая медицина находилась в Пуэе, но в данное время прекратила свое существование. Все сведения о ней были изъяты из городских архивов. Тогда мы связались с почтовым отделением Пуэя и обнаружили, что адрес Кодайка сходится с адресом этой клиники, абонентский ящик номер 616-840. Мы посоветовали отделу расследования транспортных происшествий и детективу Винтури проверить по спискам фиктивных компаний Лос-Анджелеса и Сан-Диего все данные, связанные с именем потерпевшего и калифорнийской страховой медицины. Они отмахнулись от нашего предложения. Сидни усмехнулась, не отрываясь от экрана. Помнишь красные флажки у меня на карте? Случаи наезда со смертельным исходом? Да, и что? Калифорнийская страховая медицина имела отношение к шести несчастным случаям. Доктор по имени Ричард Карнак выступал свидетелем на суде. Ты полагаешь, что Ричард Карнак и Дикий Кодайк одно и то же лицо? А что тут гадать? Отозвалась Сидни. У тебя есть его фото? Прижизненное, конечно. Дарвин посмотрел на названия файлов и вывел на экран паспортную фотографию обычного образца, подписанную Кодейк Ричард Р. Сид застучала по клавиатуре, и третью часть экрана ее ноутбука заполнила черно-белое фото. На снимках, без сомнения, был изображен один человек. А Дональд Борден есть? спросил Дар. Он же Даррел Боргис, он же Дон Блейк, сказала Сидни вызывая на экран фотографию и паспортные данные второго мужчины. За ним числится пять приводов в полицию за мошенничество и три за разбойное нападение и оскорбление действиям. Она посмотрела на Дарвина сияющим взглядом. До 28 лет мистер Боргис состоял членом бандитской группировки в восточной части Лос-Анджелеса, а потом стал работать на одного адвоката, некоего Джорджа Мерфи Эспозита. Черт! Радостно выдохнул Дар. «А Дженни Смайли наверняка это не настоящее имя». «Имя-то настоящее», — кивнула Сидни, просматривая данные на экране. «А вот фамилия другая. Семь лет назад она вышла замуж и взяла фамилию мужа. Дженни Боргес», — догадался Дар. «Си», — широко улыбнулась Сидни. «А Смайли — ее фамилия от первого брака, довольно недолгого». «Мистер Кен Смайли скончался в результате несчастного случая семь лет назад. Знаешь, какая у нее девичья фамилия?» Дарвин с минуту выжидающе смотрел на Сид. «Дженни Эспозито», — наконец сообщила главный следователь. «Она сестра нашего шустрого адвоката». Дар повернулся к своему монитору, на экране которого фургон продолжал сбивать пешехода, уноситься в темноту, возвращаться переезжать голову несчастного и снова, с самого начала. «Они знали, что я знаю», — пробормотал он, «и почему-то решили, что я представляю для них угрозу». «Это же убийство», — сказала Сид. Дар покачал головой. Полицейское управление дело закрыло, прокатная контора откупилась, Донни и Дженни уехали в Сан-Франциско. Все остались при своем. «Здесь что-то еще». Что бы там ни было, — заметила Сидни, — все указывает на нашего адвоката-эспозита. Но тут есть кое-что поинтересней. Она снова защелкала по клавиатуре. Дарвин заметил, как на экране возник и пропал символ ФБР. Тут же высветилось «Введите пароль». Сид набрала что-то на клавишах. В рамке появилась цепочка звездочек, а потом замелькали директории и столбики файлов. «У тебя есть доступ к банку данных ФБР?» Поразился Дар. Даже бывшие спецагенты не удостаивались такой привилегии. Официально я работаю на национальное бюро по расследованию страховых преступлений. Ответила Сидни. Помнишь, Жаннет на собрании у Говнюка? Это ее группа. В 1992 году оно отделилось от агентства по предотвращению преступлений в области страхования. В качестве поддержки ФБР передало в его распоряжение свою базу данных. Наверняка это «Не раз вас выручала», — заметил Дарвин. «Например, сейчас», — ответила Сид, указывая на фотографию Дики Кодайка и его отпечатки пальцев. Ниже стояла подпись «Ричард Карнак», настоящее паспортное имя «Ричард Трейс». «Ричард Трейс?» — переспросил Дар. «Сын Далласа Трейса», — сказала Сидни, снова принимаясь стучать по клавиатуре. Дарвин растерянно заморгал. «Далласа Трейса? Знаменитого адвоката? Рубахи парня? У него еще был жилет из оленьей кожи, галстук Бола и длинные патлы. И он вел это дурацкое шоу про юристов на СНН. Это тот же самый Трейс?» «Тот самый», — кивнула Сид, — «самый известный и всеми любимый адвокат. Второй после Джонни Кокрена». «Твою мать!» — пробормотал Дарвин. «Даллас Трейс — самодовольный, напыщенный циник. Он выигрывает процессы с помощью тех же трюков, что и Кокран в деле О'Джея Симпсона. А еще он написал книгу «Как убедить кого угодно в чем угодно. Осталось только убедить меня прочитать эту гадость». Тем не менее, — заметила Сидни, — в этом деле Кодайка Бордена Смайли, именно его сына Ричарда, сбили, потом переехали, одним словом, убили». С этого и следует начинать, сказал Дарвин. Мы уже начали, возразила Сид. Покушение на твою жизнь и мое расследование борьбы мошеннических группировок — две ниточки одного и того же дела. В понедельник займемся этим вплотную. Только в понедельник, изумился Дар. Так сегодня только суббота. У меня уже семь месяцев не было ни одного приличного выходного, огрызнулась Сид, злобно сверкая глазами. Я хочу отдохнуть хотя бы один день и нормально выспаться в этом пастушьем фургоне хотя бы одну ночь, прежде чем браться за дела. Дар поднял руки вверх. Я уже не помню, когда мне давали отдохнуть хотя бы утром в воскресенье. «Значит, договорились?» — спросила она. «Договорились», — согласился Дарвин, протягивая руку для пожатия. Сидни обхватила его голову руками, притянула к себе и поцеловала в губы крепко, медленно и со вкусом. Затем встала и пошла к двери. «Я собираюсь вздремнуть, но когда встану к вечеру, непременно захочу жареного мяса». Дарвин проследил за ней взглядом, раздумывая, следует ли пойти за ней или дать себе пинка под зад, а потом встал и поехал в город, чтобы купить мясо и свежего пива.